взяв его за плечи и толкнув Костову из красного дерева, некогда являвшемуся вышеупомянутым предметом обстановки. Размахивание носовыми платками возобновилось, и мистер Хам, прилизанный человек, — с бледным, всегда потным лицом, смиренно поклонился к великому восторгу особ женского пола и церемонно занял свое место. Затем человечек в темно-серых штанишках потребовал тишины, а мистер Хам поднялся и сказал, что с разрешения братьев и сестер Бриклейнского отделения, ныне здесь присутствующих, секретарь, прочитает отчет комитета Бриклейнского отделения. Предложение было встречено новой демонстрацией носовых платков. После того, как секретарь весьма внушительно чихнул, а кашель, который неизменно овладевает собранием, когда предстоит что-нибудь интересное, надлежащее время прекратился, был прочитан следующий документ. Отчет комитета Бриклейнского отделения, объединенного Великого... Бенезерского общества трезвости. В течение истекшего месяца наш комитет продолжал свои благородные труды и с невыразимым удовольствием имеет сообщить о следующих новых случаях обращения на путь трезвости. Гэй Уокер, портной, жена и двое детей, признается, что, находясь в лучшем материальном положении, имел привычку пить эль и пиво. Говорит, что не уверен в том, не случалось ли ему на протяжении двадцати лет отведовать аккуратно два раза в неделю песего носа Каковое питье, по наведенным нашим комитетом справкам, состоит из теплого портера, сахара, джина и мускатного ореха. «Стон и восклицание пожилой особы женского пола. Правильно. В настоящее время без работы и без денег думает что в этом виноват портер, рукоплескание, или частичная потеря трудоспособности, повреждение правой руки. Не уверен, какая из этих причин подлинная» но считает весьма возможным, что если бы он всю жизнь пил только воду, его товарищ по работе не воткнул бы ему в руку заржавленной иглы, что и послужило непосредственной причиной несчастного случая». Восторженные возгласы. «В настоящее время у него для питья нет ничего, кроме холодной воды, и он никогда не испытывает жажды. Оглушительное рукоплескание». «Бетси Мартин, вдова, один ребенок, один глаз, занимается паденной работой и стиркой, об одном глазе от рождения, но знает, что ее мать пила портер, и не удивилась бы, если бы оказалось, что это послужило причиной ее одноглазия». Восторженные возгласы. «Не исключает возможности, что если бы сама всегда воздерживалась от спиртных напитков, у нее могло бы быть в настоящее время два глаза». Громкие рукоплескания. Прежде получала за работу 18 пенсов в день, пинту портера и стакан водки. Но с той поры, как стала членом Бриклейнского отделения, требует вместо этого 3 шиллинга и 6 пенсов. Сообщение об этом весьма интересном факте было принято с бурным энтузиазмом. Генри Веллер много лет был провозглашателем тостов на общественных обедах, и в течение этого времени пил в большом количестве заграничное вина. Нередко уносил с собой одну-две бутылки. Не совсем уверен в этом, но не сомневается, что выпивал содержимое бутылок, когда уносил их. Состояние духа у него всегда меланхолическое, у него постоянный жар и вследствие этого непрерывная жажда. Думаю, что в этом виновато вино» которой он имел обыкновение пить рукоплескание в настоящее время без места и никогда в рот не берет ни капли заграничных вин оглушительное рукоплескание Томас бартон поставщик канины для кошек лорд мэра шерифов и многих членов городского совета Упоминание об этом джентльмене встречено было с глубочайшим вниманием. «У него деревянная нога. Находит, что деревянная нога обходится дорого вследствие необходимости ходить по камням. Всегда приобретал подержанные деревянные ноги и аккуратно каждый вечер выпивал стакан горячего джина с водой, иногда два». Глубокие вздохи. Нашел, что поддержанные деревянные ноги расщепляются и гниют очень быстро. Твердо убежден, что на них вредно отражается джин с водою. Длительное рукоплескание. Теперь покупает новые деревянные ноги и не пьет ничего, кроме воды и жидкого чая. Новые ноги служат вдвое дольше, и он объясняет это исключительно своим воздержным образом жизни. Торжествующие возгласы. Затем Энтонихам предложил собранию развлечься пение. С целью доставить членам разумное и духовное наслаждение, брат Мордлин приспособил прекрасные слова, кто не слышал о юном веселом грибце, к мотиву сотого псалма, каковы он и предлагал собранию пропеть вместе с ним громкие рукоплескания. Он мог воспользоваться случаем и высказать твердое свое убеждение, что покойный мистер Димдин, признав прежние свои ошибки, написал эту балладу с целью показать преимущество воздержания. Это гимн трезвости. Буря... Рукоплесканий. Опрятная одежда молодого человека, его умение грести, завидное состояние духа, которое позволяло ему, выражаясь прекрасными словами поэта, и не думать, а только грести, все это вместе взятое доказывало, что он пил одну воду. Рукоплескание. О, какое добродетельное, веселое расположение духа! Восторженные возгласы. А какова награда, полученная молодым человеком? Пусть все присутствующие здесь молодые люди заметят следующее. И избегались все девушки к лодке его. Громкие возгласы, подхваченные леди. «Какой блестящий пример!» Сестры девушки, сбегающиеся к молодому гребцу и побуждающие его плыть по течению долга и трезвости. Но одни ли только девушки скромных семейств утешали, успокаивали и поддерживали его? Нет. Он был первым гребцом горожана красавец оглушительное рукоплескание, слабый пол, Все до единого мужчины, он просит прощения, до единой женщины, сплотился вокруг молодого грибца и отвернулся с отвращением от пьющего спиртные напитки. Рукоплескание. Братья Брекленского отделения грибцы. Рукоплескание и смех. Эта комната — их лодка, аудитория прекрасной девушки, и он, мистер Энтони Хам, хотя и недостоин такой чести, первый гребец, взрывы рукоплесканий. — Кого он разумеет под слабым полом, — Сэмми шепотом осведомился мистер Уэллер. — Женщин, — сказал Сэм тоже шепотом. — Тот он не ошибается, — заметил мистер Уэллер. — Должно быть... Они и в самом деле слабый пол, очень даже слабый пол, если дают себя одурачивать таким молодцем, как этот. Дальнейшие замечания возмущенного старого джентльмена были прерваны пением, причем мистер Энтони Хам... Прочитывал предварительно по два стиха для сведения тех своих слушателей, которые были незнакомы с песней. Во время пения человечек в темно-серых штанишках исчез. Он вернулся, как только пение было закончено, и с весьма многозначительным видом шепнул что-то мистеру Энтони Хаму. — Друзья мои, — сказал мистер Хам, умоляюще поднимая руку, дабы призвать к молчанию тех полных старых леди, которые. Отстали на один-два стиха. «Делегат от Доркинского отделения нашего общества, брат Стигвинс, ждет внизу». Снова заволновались носовые платки. И с еще большим энтузиазмом, ибо мистер Стигвинс был исключительно популярен среди женского населения Бриклейна. «Я думаю, он может войти», — сказал мистер Хам, озираясь довольной улыбкой. — Брат Теджер, ведите его, он передаст нам свои приветствия. Человечек в темно-серых штанишках, который откликался на имя брат Теджер, стремительно сбежал по лестнице и тотчас же вслед за этим в зале услышали, как он поднимается с преподобным мистером Стигенсом. — Он идет, Сайми, — прошептал мистер Уэллер, багровый от сдерживаемого смеха. «Не говорите мне ни слова», — отозвался Сэм, — «потому что я этого не выдержу. Он уже у самой двери. Я слышу, как он бьется головой об доски и штукатурку». Сэм Уэллер не успел закончить фразу, как маленькая дверь распахнулась, и появился брат Теджер в сопровождении преподобного мистера Стигинса, который едва успел войти, как начались оглушительные рукоплескания — топот и размахивание носовыми платками. На все эти проявления восторга брат Стигенс не ответил ничем, кроме напряженной улыбки и дикого взгляда, устремленного на кончик свечи, стоявший на столе, при этом он всем телом раскачивался из стороны в сторону, весьма неровно и неуверенно. — Вы нездоровый брат Стигенс, — прошептал мистер Энтони Хам. «Я в полном порядке, сэр», — ответил мистер Стигинс голосом свирепым и чрезвычайно хриплым. «Я в полном порядке, сэр». «О, очень приятно», — отозвался мистер Энтони Хам, отступая на несколько шагов. «Надеюсь, здесь никто не посмеет сказать, что я не в порядке, сэр», — сказал мистер Стигинс. «О, конечно, никто!» — согласился мистер Хан. «И не советую говорить, сэр, и не советую!» — воскликнул мистер Стигинс. Тем временем в комнате наступила полная тишина. Все ждали с некоторой тревогой возобновления прерванных занятий. «Не желаете ли вы обратиться с речью к собранию, брат?» С любезной улыбкой осведомился мистер Хам. «Нет, сэр», — возразил мистер стиггенс «Нет, сэр, не желаю, сэр». Присутствующие широко раскрытыми глазами посмотрели друг на друга, и шепот изумления пробежал по комнате. «По моему мнению, сэр», — сказал мистер Стигинс, расстегиваясь ртук и говоря очень громко, «по моему мнению, сэр...» — Все здесь пьяны, сэр. — Брат Теджер, сэр, — сказал мистер Стигенс, друг свирепея, и круто поворачиваясь к человечку в темно-серых штанишках. — Вы пьяны, сэр. С этими словами мистер Стигенс, побуждаемый похвальным желанием повысить трезвость собрания и исключить из него всех недостойных членов, ударил брата Теджера в нос столь метко, что темно-серые штанишки исчезли с молниеносной быстротой. Брат Теджер полетел вниз головой с лестницы. Вслед за этим женщины разразились громкими и жалобными воплями и, бросившись к своим возлюбленным братьям, обхватили их руками, чтобы защитить от опасности. Образец привязанности, едва не оказавшийся фатальной для хама, который, благодаря своей популярности, был почти удушен толпой ханжей женского пола, висевших у него на шее и осыпавших его ласками». Большая часть свечей погасла, и в зале воцарился шум и смятение. — Ну, Сэмми, — сказал мистер Уэллер, неторопливо снимая пальто, — ступай и приведи сторожа. — А вы что будете тем временем делать? — осведомился Сэм. — Не беспокойся обо мне, Сэмми, — ответил старый джентльмен. — Я сведу маленькие счеты с этим вот «Стигенсом». Не успел Сэм вмешаться, как его героический родитель пробился в дальний угол комнаты и с ловкостью боксера атаковал преподобного мистера Стигинса. «Проваливайте!» — воскликнул Сэм. «Выходите!» — крикнул мистер Уэллер и, не повторяя приглашения, хлопнул мистера Стигинса предварительно по голове и начал весело приплясывать вокруг него, как пробковый бакан на волнах что было поистине чудом для джентльмена его возраста. Убедившись, что все возражения не достигают цели, Сэм нахлобучил шапку, перекинул через руку отцовское пальто и, схватив старика за талию, насильно стащил его с лестницы и вывел на улицу, не отпуская его и не позволяя ему останавливаться, пока они не дошли до угла. Добравшись туда, они услышали крики толпы, наблюдавшие, как преподобного мистера Стигенса препровождают на ночь в надежное помещение, и до них донесся шум, вызванный рассыпавшимися во все стороны членами брикленского отделения Объединенного Великого Эбенезерского общества трезвости.